Глава 751. Возвращение в обитель богов. Кармический заговор был дарован ему патриархом Кровавый Демон по достижению четвертой ступени Великой Магии Кровавого Демона. Эта магия принадлежала заклинателям демонов, а владеть и пользоваться ей могли только заклинатели демонов. Манхао давно уже обрел просветление относительно этого заклинания, однако после нескольких испытаний он был вынужден признать, Что не все его попытки наслать заговор заканчивались успехом. Сейчас, видя спасающегося бегством черного чертенка, его глаза засияли, словно льдинки, и он без промедления наслал на него эту магию. Когда он поднял руку, а потом рбанул вниз, весь мир, казалось, резко остановился. Манхау увидел расходящиеся от всего вокруг неисчислимое множество похожих на шелк нитей. Одни расходились в разные стороны, другие сплетались вместе соединяя с собой все в мире. Манхао уже не в первый раз видел нечто подобное. Во время кармического отсечения клана Цзы его посетило похожее видение. Однако Манхау был заклинателем демонов, поэтому он не отсекал карму, он ее заклинал. Кармическое отсечение, разумеется, было отсечением, тогда как кармический заговор – запечатыванием. Отсечение чьей-то кармы с помощью кармического отсечения приводило к полной безоговорочной смерти человека Не имело значения, сколько у него имелось клонов, все воспоминания о жертве в головах других людей начисто стирались. И если даже жертва оставалась в живых, она была все равно, что мертва. Такая жуткая даосская магия являлась краеугольной техникой клана Цзы и считалась самым могущественным заклинанием на Девятой горе. Причиной тому, конечно же, были небеса Девятой горы, которыми был никто иной, как Цзи тянь. Если кратко, то кармический заговор Манхау использовал карму для заговора. Заговор использовал собственную карму для запечатывания. Чем больше у жертвы кармы, тем сильнее было запечатывание. Не имело значения, был ли ты человеком, бессмертным или каким другим могущественным существом. Покуда у тебя имелась карма, тебя было возможно запечатать. Сперва могло показаться, что эта техника выглядела не столь впечатляюще, как магия клана Цзы, но в действительности отсечение было сравнимо с ударом острого клинка, запечатывание кармы с другой стороны требовало умения управлять самой кармой, а значит глубокого ее понимания. Кармическое истребление клана З было доведено до совершенства, но с этой техникой нельзя было управлять кармой. Клан Цзы культивировал клинок для отсечения кармы, тогда как заклинатели демонов учились управлять ею. Одним единственным словом они могли разорвать саму кармическую связь, Эти две техники находились совершенно на разных уровнях. Силы кармического заговора было достаточно, чтобы сотрясти небо. Он был похож на восьмой заговор заклинания демонов, а один из восьми великих заговоров заклинателей демонов. Только несравненная даоская магия вроде это имела право стоять в одном ряду с заклинаниями, созданными многими поколениями заклинателей демонов. К тому же только после создания такого индивидуального заговора. Человек действительно мог считать себя заклинателем демонов. «Интересно, каким будет мой личный заговор?» «Девятый заговор заклинания демонов», — пробормотал Мэнхао. Его пустой взгляд был направлен на небо, где находился черный чертёнок. К этому существу присоединялось множество нитей кармы, и они начали искажаться и извиваться, свиваясь вокруг чертёнка. «Нет!» — завержал чертёнок. Седьмой заговор. Это же седьмой заговор! Заклинатель демона в седьмом поколении ведь погиб! А его заговор утерян! Откуда он здесь взялся? Немыслимо! Я не приму этого! Остался всего один 60-летний цикл! Черный чертенок пытался вырваться, чем лишь крепче стянул связывающие его нити. За несколько коротких вдохов они полностью его опутали. Из них не было спасения! Разумеется, представшая перед остальными сцена заметно отличалась от той, что видел Манхао. Они не могли видеть нити кармы, а только как Манхао указал на от чего тут резко застыл. Похоже, он пытался вырваться, словно потерял контроль над собственным телом, а потом его потянуло назад, обратно к Манхао. Спустя мгновение он уже находился на ладони Манхао, толпа дружно охнула, когда Манхао невозмутимо убрал Чертенка в бездонную сумку. В толпе послушались удивленные вздохи, ученики секты кровавого демона восприняли произошедшее гораздо спокойней, им не впервые было видеть эту необъяснимую сторону Манхао. Однако сотни тысяч вольных практиков застыли, словно громом пораженные. Что это было? Запечатывание? Но я не почувствовал волны или каких-либо эманаций, запечатывающей магии. Как если бы этот черный чертенок по своей воле спустился с небес! Кровавый принц секты кровавого демона Манхал совершенно невероятен. Секта Черного Сита была уничтожена до основания. На ее месте теперь зияла воронка. Горы были обрушены, и теперь некогда великая секта осталась лишь в памяти людей. Все, что осталось в этих опустошенных землях, — небесный свод, который никогда не прекращал своего движения. Великая секта, просуществовавшая 10 тысяч лет, лежала в руинах. Оничтожено, безвозвратно. При виде секты Черного Сита собравшиеся вольные практики начали беззвучно вздыхать. Манхаус воздуха взирал на руины, мысленно вернувшись к тому случаю много лет назад, когда он впервые побывал в этой секте. Как он потом проник в нее в обличье Фанму и его последний, третий визит, когда он пришел спасти Сюитсен. Спустя довольно много времени он покачал головой, только он собрался развернуться и уйти, Как вдруг он со странным блеском в глазах посмотрел куда-то вниз. Чуть об этом не забыл. Пробормотал он. Ему сразу вспомнился его первый визит в секту Черного Сита и древний обитель богов. Именно там он встретил надоедливого холодца. Именно там он видел древний тренажник. Огромный тренажник, квадратный снаружи, круглый внутри. Его стенки испещряли трещины, а внутри скрывались молнии, которым не было конца. Также там находились огромные статуи с фамилиями предков из глубокой древности. В самом центре, в окружении статуй, стоял внутренний треножник, который был круглым снаружи и квадратным внутри. Внутри этого треножника находилось сокровище, принадлежащее невероятно древней и могущественной сущности. Манхау решил повременить с уходом. Растворившись в яркой вспышке, он помчался в сторону гигантского разлома. Он не забыл, что костлявый труп сидел перед дверью, Его вторая истинная сущность перегнала хозяина и первая полетела к разлому. Вместе они быстро добрались до платформы в форме лотоса, стоящей прямо перед дверью, от которой исходила древняя первозданная аура. При виде двери Манхау на секунду замешкался, а потом послал вперед вторую истинную сущность. Спустя мгновение глаза Манхау сверкнули. Его божественное сознание внутри второй истинной сущности позволило ему все видеть ее глазами. Без колебания наступило в дверь, после чего за ней последовал Манхао, Мир вокруг исказился, а потом полностью расплылся. Когда все прояснилось, Манхао оказался в ранее посещенном мире древние обители богов. Побывав здесь однажды, он сразу заметил, что ныне это место сильно изменилось, не было ни намека на движение, стояла тишина. Не было ни деревьев, ни травы, все вокруг было черного цвета. Впереди по-прежнему виднелись горы, но сейчас их опутывали цепи из вороненной стали. Весь мир, казалось, превратился в огромную магическую формацию. Черный чертенок сторожил эту дверь», — размышлял он. «Должна быть вся эта чернота, как ты с ним связана». Поднявшись в воздух, он взял курс на место, где, по его воспоминаниям, находился гигантский треножник. На пути он с удивлением заметил, что около 70% земли стало черного цвета, Остальные 30% медленно менялись. Судя по скорости трансформации, все это место станет полностью черным через один 60-летний цикл. При виде пусть и изменившихся, но все равно знакомых пейзажей он невольно вспомнил о своем первом воссоединении с Сен. Спустя какое-то время он вздохнул. Когда догорела благовонная палочка, он добрался до еще нетронутых чернотой земель. По-прежнему стоящий там перемещающий портал все еще работал. Учитывая уровень культивации и опыт Манхао, ему хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, как им управлять. Вытащив духовный камень, он положил его на портал, практически сразу вспыхнула сила перемещения, и Манхао исчез. Портал перенёс к место неподалеку от гигантского триножника. ему в уши сразу ударили гулки и раскаты грома где-то впереди, а потом он увидел гигантский бронзовый тренажник. При виде этого треножника он вспомнил о видении, которое показало всемогущую сущность, отказавшуюся склонить голову перед предком Цзы, когда тот захватил Девятую Гору. В этом видении она попыталась использовать треножник, чтобы сбежать из-под небес Цзы. Она приняла точно такое же решение, как и легендарное Древо Мира. Однако в конечном итоге Древо Мира, стоявшее среди звезд, уничтожило само себя. А вот всемогущая сущность, после того, как треножник был вскрыт, Была уничтожена и телом, и душой. Все, что от нее осталось этот невероятный треножник. Вполне возможно, для лорда Цзы этот треножник и его противостоящая небесам воле не представляло особой ценности. Быть может, существовала другая причина, почему он не забрал его себе. Невозможно сказать наверняка, в любом случае, для других людей этот треножник был сокровищем немыслимой ценности. Манхау втянул полную грудь воздуха и направился вперед. Чем ближе он был к бронзовому треножнику, тем громче становился гром и чаще звучали его раскаты. Ударяющие голубые молнии создали из всего этого места настоящее море молний. Странно было другое. Некоторые молнии были черного цвета. В трех тысячах метров от треножника Манхау решил остановиться. «Когда я был здесь с Ханьбой и остальными, чтобы пройти дальше, нам пришлось дождаться момента, когда молнии станут слабее всего. Но сейчас...» Я уже не тот, кем был раньше. С блеском в глазах Манхау двинулся в сторону молний. Молнии начали бить с удвоенной частотой, при этом из треножника раздался древний властный голос. Стой! Вторя голосу, молнии начали бить еще чаще, они превратились в нечто похожее на сеть, раскинувшуюся над всем этим местом. С трудом, но кажется, я помню тебя! Прогремел властный, словно небеса голос, с легкостью перекрыв грохот грома. Ты не должен быть здесь. Уходи немедля. Если ты сделаешь еще шаг, то нагрянет воля три волнения огней и молний, и тебе точно придёт конец. Манхао остановился и громко сказал: «Почтенный, вы должно быть дух этого треножника». Древний голос не ответил. Вместо этого еще громче закатал гром, а вниз ударило еще больше молний. Однако за спиной Манхао среди этих молний возник проход. Судя по всему, древний голос недвусмысленно намекал Манхау убираться отсюда по добропоздорово. Единственный путь, который у него остался, вел назад. Сделав глубокий вдох, он сказал ⁇ Почтенный, я прибыл сюда только ради одной цели. Я хочу забрать этот треножник со мной. Почтенный. Не могли бы вы объяснить мне, как это сделать? ⁇ После продолжительной паузы древний голос вновь заговорил. А в этот раз он звучал заметно холоднее. К тому же в его интонации угадывался легкий налет презрения: Все, что тебе нужно, так это подойти к треножнику и заклеймить его своим божественным сознанием. После этого можешь его забрать! Манхао сразу же понял скрытый в этих словах намек: Так вы не дух этого треножника! Конечно же нет!